Глава 13. О кругообращении веков, образующих собой известные периоды, в которые, по мнению некоторых философов, все возвращается к тому же порядку и в том же виде. Философы этого мира полагали, что можно или должно решить этот спор не иначе, как допустив «кругообращение времен», в которой одно и то же постоянно возобновляется и повторяется в природе вещей. И утверждали, что и впоследствии беспрерывно будут совершаться кругообращения наступающих и проходящих веков. Будут ли это кругообращения в мире постоянно пребывающим, или он, возрождаясь и погибая через известные промежутки, будет всегда представлять в виде нового, то, что уже прежде было и что будет опять. Это насмешка над бессмертной душой, и вывести ее из унизительного состояния, даже в том случае, если она достигла мудрости, они решительно не могут. Потому что она постоянно стремится к мнимому блаженству, но беспрестанно возвращается к истинному несчастью ибо как можно назвать истинным, то блаженство, на вечность которого никогда нельзя надеяться, потому что душа или, по крайнему, невежеству, не знает, что ей в действительности угрожает несчастье, или несчастнейшим образом страшится его при обладании блаженством. А если она никогда потом не возвратится к несчастьям и от бедственного состояния переходит к блаженству, то, значит, бывает нечто новое во времени, не имеющее временного предела. Но почему в этом случае не то же бывает и с миром? Почему тоже не бывает и с человеком, созданным в мире? Почему бы ему в здравом учении, стезею правого пути, не избежать каких-то мнимых кругообращений, изобретенных ложными и коварными мудрецами?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 Думают, что это сказано об этих кругообращениях, возвращающих и восстанавливающих все в одном и том же виде. Но он сказал это или о том, о чем говорил выше, то есть о поколениях, из которых одни проходят, другие приходят, о круговых движениях солнца, о течениях рек или, пожалуй, о родах всех вещей, которые появляются и исчезают. Были, например, люди и прежде нас, существуют они и вместе с нами, будут и после нас. Так же точно те или другие животные и деревья. Самые чрезвычайные явления, выходящие из ряда обыкновенных, хотя отличаются одни от других, и о некоторых рассказывается, что они были только один раз, насколько они вообще чудесны и чрезвычайны, непременно и прежде были и будут. Ничего нового и небывалого не представляет собой то, что чрезвычайные явления бывают под солнцем. Некоторые, впрочем, толковали эти слова в том смысле, будто Премудрый хотел дать понять, что уже все было сделано в предопределении Божием, и потому ничто не нового под солнцем. Во всяком случае, с правою верой Несовместима мысль, будто этими словами Соломон обозначил те кругообращения, которые, по их мнению, повторяют те же самые времена и те же самые временные вещи. Так что, например, как в известный век философ Платон учил учеников в городе Афинах в школе, называвшейся Академией, так и за несметное число веков прежде, через весьма обширные, но определенные периоды, Повторялись тот же Платон, тот же город, та же школа и те же ученики, и впоследствии по прошествии бесчисленных веков снова должны повториться. Чуждо говорю это, нашей вере, ибо Христос однажды умер за грехи наши. Восстав же, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, послание к римлянам, глава 6 стих 9. «И мы по воскресении всегда с Господом будем» Первое послание к Солунинам, глава 4, стих 17, которому одному только мы говорим то, что внушается в священном псалме. «Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от роды сего вовек» Псалом 11, стих 8. Вполне соответствующим этому считаю и последующие слова. «Повсюду ходят нечестивые» – стих 9 Не потому, что жизнь их будет проходить через воображаемые ими круги, а потому, что таков именно путь их заблуждения, то есть ложное учение. Глава 14. О временном создании рода человеческого, которое совершилось не по новому Божию совету, и непоизменяемой воле Божией. Что же удивительного, если они, блуждая в этих круговращениях, не находят ни входа, ни выхода? Они не знают ни откуда начался, ни чем окончится род человеческий и наша смертность, потому что не могут постигнуть высоты Божией, как Он, будучи Сам вечным и безначальным, начав, однако же, с некоторого момента, сотворил во времени и времена, и человека, которого прежде никогда не создавал, и сотворил не по-новому и внезапному, а по-вечному и неизменному решению. Кто в состоянии исследовать и испытать эту неисследимую и неиспытуемую высоту, по которой Бог во времени, по неизменяемой воле, Создал временного человека, прежде которого не было никого из людей, и от одного человека размножил род человеческий. Ибо и Псалом, предпослав слова: Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек» Псалом 11 стих 8, и затем отразив тех, в безумном и нечестивом учении которых, нисколько не предоставляется душе вечного освобождения и блаженства, прибавив «повсюду ходят нечестивые» стих 9. Как будто бы ему, Давиду, говорили, «Чему это ты веруешь, каких держишься мыслей и мнений? Разве можно думать, что Бог внезапно восхотел создать человека, которого никогда прежде в бесконечной вечности не создавал?» Бог, с Которым не может случиться ничего нового, в Котором нет ничего изменяемого. Непосредственно затем отвечает, обращая речь к самому Богу. «По высоте Твоей умножил Еси сыны человеческие» Псалом 11 стих 9. «Пусть, — говорит, — люди думают, что хотят, пусть воображают, что ему угодно». Пусть ведут, как им угодно, свои рассуждения. По высоте твоей, которую никто из людей не может постигнуть, возвысил ты сынов человеческих. Это чрезвычайная высота, что Бог был вечно, что в первый раз восхотел создать человека, которого никогда прежде не создавал, с некоторого времени, и что не изменил при этом своего совета и воли.